Упражнения необходимы для здоровья, поэтому в качестве одного из полезных новшеств, введенных капитаном леду, невольников часто заставляли плясать так, как заставляют скакать на одном месте лошадь на корабле во время долгого плавания. «Ну, дети мои, пляшите, веселитесь», — говорил капитан громовым голосом, щелкая огромным бичом, и бедные негры тотчас пускались прыгать и плясать. Некоторое время рана Таманго удерживала его внизу. Наконец он появился на палубе и, гордо подняв голову среди боязливой толпы невольников, бросил взгляд печальный, но спокойный, на бесконечное водное пространство, окружавшее судно. Затем лег, или вернее упал на доски палубы, не позаботившись даже поправить цепь так, чтобы ему было удобнее. Леду, сидевший на шканцах, спокойно курил трубку. Около него Айше Безаков в нарядном голубом платье из ткани в красных софьяновых туфлях держала поднос с напитками, готовая налить по первому приказанию. Было ясно, что она несла почетные обязанности при капитане. Один негр, который ненавидел Таманго, сделал ему знак «поглядеть в ту сторону». Таманго повернул голову, увидел Айше и спустил крик, и, порывисто вскочив на ноги, Подбежал к шканцам, прежде чем караулившие матросы могли помешать такому ужасному нарушению корабельной дисциплины. «Айше!» — вскричал он громовым голосом, и Айше испустила крик ужаса. «Ты думаешь, что в стране белых нет, мама Джумбо?» Матросы уже бежали с поднятыми палками, но Таманго, скрестив руки с видом полнейшего бесчувствия, спокойно вернулся на место, в то время как Айше, разразившись слезами, казалось, окаменела от этих таинственных слов. Переводчик объяснил, кто этот страшный Мама Джумбо, одно имя которого наводило такой ужас. Это негритянский бука, сказал он, когда муж боится, чтобы его жена не сделала того, что делают многие жены во Франции, как и в Африке. Он угрожает ей мама Джумбо. Я-то видел мама Джумбо и понял, как это устраивается, но чернокожие, они глупые, ничего не понимают. Представьте себе, вечер... Женщины развлекаются танцами, устраивают фольгар, как они говорят на своем наречии, и вдруг из маленького, очень густого и темного леса слышится странная музыка, и не видно, кто ее производит. Все музыканты спрятаны в лесу. Играют на камышовых флейтах, деревянных барабанах, балафах и гитарах, сделанных из половинок тыков. Получается такая музыка, что под нее самого черта можно похоронить. Лишь только женщины заслышат эту песню, как начинают дрожать, пробуют бежать. Они хорошо знают, что у них рыльцы в пушку, но мужья их удерживают. Внезапно из леса выходит большая белая фигура, высокая, как наша брамстеньга, с головой, как чан, глазами, как фонари, и огненной пастью, как у дьявола. Все это движется медленно-медленно и не отходит от леса дальше, чем на пол Кабельтова. Женщины кричат «идет мама Джумбо», они орут, как торговки устрицами, тогда мужья говорят им «ну, негодницы, признавайтесь, были ли вы верны, если вы солжете, мама Джумбо тут, чтобы сожрать вас живьем». Находятся тогда такие простушки, что сознаются, и мужья бьют их без милосердия. «И кто же эта белая фигура, этот мама Джумбо?» — спросил капитан. «Это шутник, завернутый в белую простыню». Он несет выдолбленную тыкву на длинной палке со вставленной в нее зажженной свечой, это вместо головы. Оно не очень хитро, но не требуется большой изобретательности, чтобы обмануть черных. Как-никак, этот мама Джумба очень хорошая выдумка, и я бы хотел, чтобы моя жена верила в него. «Что касается моей», — сказал Лиду, — «если она не верит в мама Джумба, то она боится Мартина Кнута». И в конце концов она знает, как я с ней расправлюсь, если она выкинет какую-нибудь штуку. Мы в семье Леду не очень терпеливы. И хотя у меня только один кулак, он владеет еще достаточно хорошо плеткой. Что же касается вашего молодца, говорящего о мама Джумбо, скажите ему, чтобы он вел себя хорошо и не пугал эту молодку, или я велю так начесать ему спину, что его кожа из черной станет красной, как сырой ростбив? После этих слов... Капитан спустился к себе в каюту, велел прислать туда Айше и постарался ее утешить. Ни ласки, ни даже удары, потому что, в конце концов, можно же потерять терпение, не могли успокоить красивую негритянку.